С ними пошел и почтенный муж Мерион, Девкалида, героя-служитель разумный. Взяв топоры древорубные в руки, и верви крутые, воины крощем пускаются, мулы идут перед ними. Часто с крутизн крутизны то в косих, то вдоль переходят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 Все дровосеки несли совокупно, тяжелые бревна. Так Мирион повелел, Девкалидов служитель разумный. Кучи сложили на берег, где хилес указал им. Где и по великий курган и себе он назначил. Страшную леса громаду сложив на берегу Гелиспонта,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 Тучий, друзья посредине несли миникида Патрокла, все посвященными мертвому тела покрыв волосами голову сзади поддерживал сам хилес благородный горестный друга он верного в дом провожал аидеса